Ольга. Эпиграф. «В высшей степени печально, если человек хорошо относится к тем, кто полезен ему, и плохо к тем, кто ему бесполезен. Ходзи Сигетоки. Писатель. Третий обезглавленный труп принадлежал женщине. Совсем молодой женщине, однако тоже бомжеватого типа». Грязное пуховое пальто, никогда фиолетового цвета, а сейчас залитое кровью, заношенные сапоги, дутики, руки, характерно багрово-синюшного оттенка, неоднократно обмороженные, давно не мытые. Голова не было, что, впрочем, уже не удивляло ни оперативника Карипанова, ни эксперта Нарбуса, ни даже интерна Паршинцеву. Женщину нашли за пустующим ларьком недалеко от железнодорожного вокзала, Новая дворничиха решила осмотреть всю уверенную ей территорию и, заглянув за полу разрушенный ларек, еле успела добежать до здания вокзала и сообщить о находке первому встречному ей по пути милиционеру, после чего благополучно упала в обморок прямо ему под ноги. Карипанов присел на корточке, рукой в резиновой перчатке попытался найти в карманах пальто, убитое хоть что-то, что помогло бы ему установить ее личность, но не обнаружил ничего, кроме мятой десятки, дешевой синий зажигалки и тюбика помады, Эта последняя находка вызвала у него усмешку. «Ты глянь! Баба даже в таком виде баба, ишь! Помаду в кармане таскала!» «С накрашенными губами больше денег давали, что ли?» Ольга скривилась и отвернулась. Карипанов раздражал ее все сильнее, и, как назло, общаться с ним приходилось все чаще. Нарбуз на покашливал, простыл в кабинете, где всегда открывал окно, чтобы хоть немного рассеять табачный дымы и теперь недомогал и злился на все и вся. «Ольга, помогите!» — попросил он раздраженным голосом, и Поршенцева присела рядом, поворачивая обезглавленное тело набок бок. луже крови, натекшей под спину трупа, Ольга заметила не то камушек, не то осколок пивной бутылки и потянулась к нему пальцем в резиновой перчатке. Ковырнув, извлекла предмет и подбросила на ладони. Это оказался камушек размером с пробку от бутылки, округлый с одной стороны и плоский с другой. «Что там у вас, Ольга?» По-прежнему раздраженно спросил Валентин Станиславович, которого забивал кашель. «Да вот, нашла». «Что, покажи!» Мгновенно метнулся к ней Карипанов, и Ольга протянула раскрытую ладонь с лежащим на ней камешком. «О «Ого, это под трупом, что ли, лежал?» Подцепив находку двумя пальцами и разглядывая ее на свет, спросил оперативник. «Да, что?» Это, если я правильно понимаю, какой-то камень, выпавший из украшения. Видишь, одна сторона плоская, как будто ложе, а вторая выпуклая, как капля. И, насколько я понимаю, украшение это ну никак не могло принадлежать нашей красавице. Карипанов кивнул на тело женщины. «А потому что, будь у нее хоть что-то мало мальски ценное, она мигом в лавку за спиртом сбегала бы, чтобы погреться. Мороз-то не шуточный». «А может, это совсем не ценный камень, а обманка?» — спросил Ольга с сомнением. — Ну, ведь есть такие украшения, в которых используют стекло, огранённые под драгоценные камни. — Эх, холенька со вздохом проговорил Карипанов, насмешливо глянув на девушку. — Делать-то делают, да только вот это настоящая яшма. Я тебе со всей ответственностью говорю. У меня тесть на камнях помешан, вся квартира завалена и драгоценными, и полудрагоценными, вообще всяким хламом. Так вот, это жёлто-коричневая яшма, поделочный камень. Сам по себе не особо дорогой, но в изделии приобретает определенную ценность. Только вот что это было? Брошь, наверное, или кольцо. Ну, правда, для кольца великоват булыжник. Ну, кольца тоже бывают разные. Подавив приступ кашля, выговорил нарбус. Сейчас вон чуть не сблются величиной. Вчера у своей Стаськи такое видел. Чайную чашку держать можно на кольце. При упоминании о Стаське старшей дочери-эксперта Ольга хмыкнула. Надменная красотка часто бывала на кафедре с единственной целью – одолжить у отца очередные тысячу две. О том, что Станислав играет на автоматах, Нарбус не догадывался, а Ольга не говорила, к чему лезть чужую семью. К тому же она сама узнала об этом пристрастии дочери своего начальника, случайно заметив как-то белокурую Стаську, выходящую из зала игровых автоматов и направляющуюся к ближайшему банкомату. Карипанов упаковал находку в небольшой пакетик и стал составлять описание вещдока, а Ольга помогла на Нарбусу закончить осмотр трупа, и пока эксперт, кашляя ругаясь полголоса, заполнял строчки протокола, собрала в чемодан все инструменты. «Да, на головы опять нет», — протянул Карипанов, оглядываясь по сторонам, точно искомая голова могла обнаружиться где-то поблизости. «На кой черт этому маньяку отсеченные бошки, а? Коллекционируют?» Ольга поёжилась, а Нарбус спокойно закурил и проговорил снова кашля. а Вы не помните, как два года назад трое студентов-медиков вынесли из анатомички института голову и проехались с ней по всему городу, упаковав полиэтиленовый пакет? А потом вовсе бросили у какого-то ларька. И всё ради чего? А чтобы перед девчонками покрасоваться. Тьфу, уроды! Эту историю Ольга тоже слышала и тогда обсуждала ее весь город. Парней с треском отчислили и завели уголовное дело, а в анатомичку запретили приносить сумки и вообще любые вещи. «Ну, не думаю, что тут кто-то решил девушку поразить широтой натуры отсутствием каких-то комплексов», – пробормотал карепанов роясь в карманах плаща. «Это же клиника какая-то, бомжи головы пропавшие». какая хрень!» «Кстати, Валентин Станиславович, а ваша помощница-то решила стать второй мисс Марпл?» с усмешкой бросил он, чуть покосившись на Ольгу. «В смысле?» — не понял эксперт, борясь с приступом кашля. «А вот в том самом смысле, что она тут мне версии выдвигает. Самурай, — говорит, — завелся в городе. А вот интересуюсь я знать, почему ты на казаков не грешишь, Ольга? Может, это кто-то из казачьей сотни упражняется?» «Нет», — спокойно ответила чуть покрасневшая Паршинцева, которой было очень неприятно, что опер пытается выставить ее идиоткой в глазах наставника. «Нет». потому что казаки оставили бы голову на месте, а вот у самураев существовал обычай изготовления бундори». «Чего?» — переспросил Нарбус, заматывая шарф вокруг шеи, стараясь надвинуть поглубже шапку, чтобы не так дуло в уши. «Бундори, Валентин Станиславович, это как трофей, как скальп у индейцев, только голова поверженного врага». «У -у, откуда познания такие, девушка?» — снова усмехнулся Карипанов. «Ну, трофей». «Сейчас ведь много книг, кассет». «Вот!» — воскликнул оперативник, подняв палец вверх. «Именно, именно это. Много кассет, книг и прочей ерунды, насмотревшись и начитавшись, которые каждый интерн считает себя сыщиком круче Пинкертона». «Предупреждаю. Не доставай меня своими теориями, Паршинцева. Не лезь в следственный процесс. Но все, никаких «но», — отрубил карепанов направляясь к полицейской дежурке». Если закончили, то давайте уже поедем отсюда. Нарбус последовал за опером, а Ольга все еще топталась на месте, мрачно наблюдая за тем, как санитары упаковывают тело в черный полиэтиленовый мешок и грузят поддогнанную машину. «Ольга!» — окликнул Нарбус. — Поехали! «Нет, я на автобусе!» — отказалась Паршенцева и побрела в сторону остановки. «Ну что за морда?» Неужели в таком молодом возрасте можно так опуститься? Он с отвращением взирал на мёртвое лицо и морщился. Это ж сколько грима надо, чтобы привести тебя в должный вид. Теперь процедура стала уже почти привычной. Руки работали механически, выполняя все необходимые манипуляции, а тошнота практически прошла. Оказывается, ко всему привыкаешь, и любое действие становится в конце концов обыденным.